часть 1. Говорить мирно. Механика процесса. Эпиграф. Изменение своих воззрений – самый мощный фактор роста и трансформации, и он намного важнее любой техники. Джон Уэллвуд. Глава 1. Два вопроса. Эпиграф. Не задавайтесь вопросом, что нужно этому миру. Лучше спросите себя, «Что заставляет вас жить, а затем просто живите? Ибо этому миру нужны живые люди». Гарольд Уитман Ненасильственное общение сосредотачивает наше внимание на двух важных вопросах. Первый из них таков «Что живо в нас?» Родственные вопросы «Что живо во мне? Что живо в тебе?» Им задаются люди всей планеты, когда собираются вместе. Он может звучать иначе. На английском языке люди обычно спрашивают так «How are you?» «Как ты?» «Есть!» В каждом языке есть свой способ задать этот вопрос, но как бы мы это ни делали, он всегда очень важен. Задавать этот вопрос вошло у нас в привычку, но если мы хотим жить в мире и гармонии, если хотим внести свой вклад в благополучие друг друга, то мы должны знать, что именно живо в каждом из нас. К сожалению, немногие знают, как ответить на этот вопрос, потому что нас не учат говорить на языке жизни. Нас просто этому не учили. Да, мы спрашиваем, но не знаем, как ответить. Ненасильственное общение предлагает нам способ, как можно рассказывать о том, что живо в нас. Оно показывает, как можно разглядеть то, что живо в других людях, даже если сами они не способны рассказать об этом. Итак, это первый вопрос, на котором фокусируется ненасильственное общение. Второй вопрос, и он неразрывно связан с первым, звучит так. Что мы можем сделать, чтобы жизнь стала лучше? Похожие вопросы. Что ты можешь сделать, чтобы моя жизнь стала лучше? Что я могу сделать, чтобы твоя жизнь стала лучше? Эти два вопроса составляют основу ненасильственного общения. Что живо в нас? Что мы можем сделать, чтобы жизнь стала лучше? Практически все, кто изучает ненасильственное общение, отмечают две вещи. Во-первых, они говорят о том, как все легко и просто. Все, что требуется для поддержания общения, это концентрация внимания, понимание того, что живо в нас, и осознание того, что могло бы сделать жизнь лучше. Проще некуда. Второе, что люди обычно отмечают по поводу ненасильственного общения, это насколько все сложно. Как что-то может быть таким простым и сложным одновременно. Что ж, я уже намекал на это. Сложно, потому что мы запрограммированы думать и общаться иначе. Нас не учили задумываться над тем, что живо в каждом из нас. Нас научили вписываться в те структуры, где несколько человек доминируют над большинством. Нас научили беспокоиться о том, что люди, особенно те, кто имеет определенный вес в обществе, думают о нас. И если они сочтут нас плохими, неправильными, некомпетентными, глупыми, ленивыми или эгоистичными, мы будем наказаны. Если же мы покажемся им хорошими мальчиками и девочками, хорошими учениками и сотрудниками, в этом случае нас вознаградят. Так нас научили думать лишь о поощрениях и наказаниях, а не о том, что живо в нас и что могло бы сделать жизнь лучше. А теперь давайте вернемся к ситуации, о которой я просил вас подумать ранее, когда чье-то поведение вам не нравится. Давайте посмотрим на то, как ненасильственное общение помогает нам сообщить этому человеку о том, что живо в нас, исходя из его поведения. Используя ненасильственное общение, мы хотим быть искренними и в то же время не указывать на ошибки, не критиковать, не оскорблять, не осуждать и не ставить диагнозы.